Вечерний холод еще сильнее стискивал неподвижный воздух, и быстро гасла кровавая заря. В окнах Марьинского дома зажигались огни. прокофич в черном фраке и белых перчатках с особенной торжественностью накрывал стол на семь приборов. Неделю тому назад в небольшой приходской церкви, тихо и почти без свидетелей, состоялись две свадьбы. Аркадия с Катей и Николая Петровича с Финничкой.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 Знакомцы наши изменились в последнее время, все как будто похорошили и возмужали. Один Павел Петрович похудел, что, впрочем, придавало еще больше изящества и гран его выразительным чертам. Да и фенчик стала другая. В свежем шелковом платье с широкою бархатной наколкой на волосах, с золотой цепочкой на шее, она сидела почтительно неподвижно, почтительно к самой себе, ко всему, что ее окружало,